Оливия. В последние несколько недель Лорен куда-то запропастилась. Думаю, уехала на каникулы к своей Теддихе-маме или что-то в этом роде. Не знаю. Когда он о ней говорит, я стараюсь его игнорировать. Красота. Не тебе розового велосипеда, растянувшегося на полу в гостиной дохлой коровой, Ни надписей маркером на белой доске, ни криков, ни бардака. Мир и покой — вот мой удел. Так что все здорово. Хорошо, что с нами нет Лорен, потому как Тед сейчас то и дело где-то пропадает. Она ненавидит, когда он отправляется на свидание и постоянно на него орет. Боже правый, до такого гнусного теда детеныша даже свет не видывал. Этот с телевизора с мертвыми голубыми монетками вместо глаз больше не заявляет о себе ни запахом, ни как-то иначе. Думаю, я тогда слишком поддалась воображению. Оно у меня действительно самое, что ни на есть богатое и расчудесное. Поэтому неудивительно, что порой оно забредает слишком уж далеко». Если бы из моей головы еще улетучился этот вой, было бы вообще супер. Порой мне кажется, что туда засунули какой-то предмет. То ли гвоздик с широкой шляпкой, то ли нож. Думаю, сейчас мне достаточно спокойно для того, чтобы вновь заглянуть в Библию. После прошлого раза, когда страшно содрогнулся дом, я немного нервничаю. Было так страшно, что с тех пор у меня не находилось храбрости вновь к ней вернуться. Но откладывать дальше я не могу. Господу, это не понравится. Да будь же ты смелее! Эй, диктофон, а ну пожелай мне удачи! Я зажмуриваю глаза, сбрасываю книгу, и вся сжимаюсь в ожидании удара. Но когда чувствую содрогание и грохот, понимаю, что все это где-то далеко и глубоко под землёй. Книга раскрывается, я смотрю на страницу и читаю. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее солёною? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? Теперь я чувствую запах соли и жира. Мчусь на второй этаж к Теду. Ну, конечно, он лежит в постели и сует рукой в рот картофельные чипсы. Я прыгаю на него, даже не думая ни о какой сдержанности, и всеми четырьмя лапами приземляюсь на живот. Бог никогда меня не подведет. Он ахает и говорит, «Ты напугала меня, киса!» Он роняет предмет, который до этого теребил в другой руке. Голубую вещицу, слишком тонкую для шарфа и больше похожую на шелковый галстук или что-то подобное. Я удобно устраиваюсь у него на брюхе и мурчу. В последнее время мы с Тедом очень счастливы. Да, мне кажется, что жизнь возвращается в нормальное русло.